«Люси. Сегодня утром Кэрри и Сэм купили рождественскую елку, А мы с миссис Снит сделали генеральную уборку в столовой. Там было столько пыли и хлама. На двери мы повесили табличку «Не беспокоить», чтобы никто не входил». Миссис Снит зажгла газету в камине. Надо было убедиться, что дымоход не забит галочьями гнездами. Весь дым ушел вверх, и миссис Снит сказала, что дымоход свободен, Поэтому мы сможем разжечь огонь, и у комнаты сразу будет другой вид. Разбирая два больших картонных ящика, набитых скомканными газетами, мы обнаружили там несколько серебряных подсвечников, четыре из них очень красивые, хотя жутко закопченные. Мы собрали весь хлам и отнесли его в старую контору. Толстые гобеленовые занавеси совсем пропылились. Но мы нашли стремянку, сняли их, отнесли в сад и вытрясли, а потом снова повесили. Я вымыла окна, а миссис Снит вычистила каменные изразцы. Мы передвинули стол, и миссис Снит все пропылесосила. Потом мы натерли политурой мебель, расстелили газеты и вычистили подсвечники. На это ушла уйма времени, потому что они сплошь покрыты резьбой и узорами. Пока я ходила покупать свечи, высокие, кремовые, немного похожие на церковные, миссис Снит поднялась наверх посмотреть, нет ли в бельевом шкафу скатерти. Там их не оказалось, но миссис Снит нашла полотняную простыню, которая вполне может сойти за скатерть. А под нее мы постелили толстое одеяло, чтобы не испортить стол. Больше мы ничего не успели, потому что миссис Снит надо было идти домой кормить Артура обедом. Но с подсвечниками, с камином, где мы все приготовили, чтобы развести огонь, столовая выглядит потрясающе. Я хотела, чтобы никто ничего не знал, чтобы это было сюрпризом, Но еще до обеда Кэрри и Сэм вернулись домой с елкой, и разгорелся спор, куда ее поставить. Думали в гостиную, но в субботу у Элфрида вечеринка будет масса народу, а елка заняла бы очень много места. Оскар предложил поставить елку на лестничной площадке, но там должен стоять стол с напитками. Вот мне пришлось пустить всех в столовую. Они вошли и остолбенели. Так было здорово. В комнате стоял запах свежей политуры, и, как сказала Элфрида, она не подозревала, что столовая может выглядеть так празднично. Все решили, что, конечно, это самое подходящее место. Сэм принес елку и установил ее на подставку, которую он тоже купил. Элфрида сняла с кровати свою красную шаль и задрапировала подставку, прикрыв неструганные доски и гвозди. Получилось очень красиво, мне нравится, как пахнет елка прямо как хвойный экстракт для ванны. После обеда Оскар собрал все украшения, которые мы купили, и мы повесили их на елку, а Сэм на самую верхушку надел звезду. Элфрида принесла целый моток красивой клетчатой ленты, она ее купила, чтобы перевязывать рождественские подарки, но решила, что для этой цели сойдет тесьма. Мы нарезали эту ленту, завязали красивыми бантами и повесили их на елку с мишурой и зажженными лампочками. Зрелище получается супер. По-моему, это самая нарядная елку, какую мне приходилось видеть. Кэри сказала, что Коридейл очень симпатичное место и что как-нибудь мне надо туда съездить. Везде, говорит, снег и солнце и голубые тени, и сад тянется прямо от дома до самой воды, и множество огромных старых деревьев, Вообще-то мне хотелось поехать с ними за елкой, но надо было убирать в столовой, пока миссис Снит не ушла, ведь она так мне помогла. Завтра мы будем готовиться к вечеринке. Элфрида позвонила миссис Кеннеди, чтобы занять у нее стаканы, потому что у нас их недостаточно. Кэри должна позаботиться о продуктах. Сегодня после обеда, когда кончили украшать елку, мы вместе сходили в булочную и заказали пирожки с мясом и большой пирог с заварным кремом а еще пиццу и копчёного лосося, чтобы сделать канапе с черным хлебом. Вечеринка начнется в шесть, и миссис Снит с Артуром собираются прийти помочь. Я и не представляла, что нужно так много всего сделать. Может быть, поэтому мама и бабушка никогда не устраивают вечеринок. Конечно, пригласили Рори и Клодек. Я надену новую черную мини-юбку, черные колготки и белый свитер. Хочу зачесать волосы наверх и собрать в узел, чтобы были видны сережки.